План здорового питания на неделю. 7 ярких, вкусных и насыщенных дней. Давайте попробуем сформировать рацион так, чтобы за неделю получить максимальный набор микроэлементов и при этом не перебрать с калориями. Придерживайтесь следующих правил. Первое. Ежедневная калорийность зависит от возраста, исходного веса и нагрузок. Но обычно для похудения мужчинам требуется в среднем 1900-2000 килокалорий, женщинам – 1300-1600 килокалорий. Рассчитать это можно по формуле Хареса бенедикта Для эффективного похудения питайтесь в рамках базового обмена, не умножая его ни на какую активность, но в течение долгого времени так ограничиваться нельзя. Второе. Ешьте 3-4 раза в день через относительно равные промежутки времени. Четыре часа достаточно, а при отсутствии чувства голода 5 будет замечательно. Третье. Не вводите в рацион слишком много овощей, иначе в своем стремлении наладить пищеварение вы все только испортите. 600 грамм в день уже достаточно много. Четвертое. Берите в качестве основы белковые продукты. Хотя бы две порции в день яиц, мяса, птицы, рыбы, субпродуктов. Море продуктов. Пятое. Любителям углеводов следует выбирать сложные, необработанные злаковые и корнеплоды. Остальным хватит ягод и некрахмалистых овощей. Шестое. Если вы не можете жить без хлеба, пара кусков на завтрак вполне допустимо. Главное ваш комфорт. Седьмое. Старайтесь есть дома, в спокойной обстановке. А если вы такой же спринтер, как я, и, бываете там редко, ешьте дома хотя бы два раза в день и один-два в процессе. Восьмое. Выбирайте полезные продукты для быстрых приемов пищи на ходу. Например, я выбираю орешки, 30-50 грамм в день, и спортивные батончики, печенье с лучшим составом из тех, что могу себе позволить. Девятое. Не ужинайте поздно. Это замедляет обмен веществ, Прогулка или подъем по лестнице, напротив, ускоряют. Если ужинаете, пусть еда будет максимально легкой. Например, белковый омлет плюс салат. 10. Если любите фрукты, используйте их в качестве десерта. Выбирайте пару небольших в день или один фрукт плюс 100 грамм ягод. Одиннадцатое. Не ешьте то, что вам не подходит и вызывает какой-либо дискомфорт. только потому, что это полезно. Примерное меню, основанное на этих принципах, вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. В этом меню на неделю я постаралась собрать максимум доступных источников микроэлементов, жиров и аминокислот, минимизировать молочные и глютеносодержащие продукты. Если у вас с ними все хорошо, можете включить их в рацион. Те, у кого проблемы с глютеном, могут использовать альтернативную муку и альтернативные рецепты. Хлеб получается совсем как настоящий. Но и главное — пейте чистую воду. Кроме нее из напитков можно включить в рацион один кофе, матчу, зеленый чай, травяные чаи, какао.